И тогда я открыл еще одну бутылку вина. Теперь уже ночь наступила окончательно, поглотив пейзаж за окном. нахть оне РД. Примечание. Ночь без конца. Конец примечания. Да кто я такой, чтобы поверить, что мне под силу изменить ход вещей? Нормандских производителей молока призвали собраться в воскресный полдень в центре Пон-Эвека. Узнав об этом из новостей би я сначала подумал, что это символическое место обеспечит широкое освещение демонстрации в прессе. Все-таки название сыра известно во всей Франции и даже за ее пределами. На самом же деле, как показали дальнейшие события, Пон-Левек... Выбрали потому, что он расположен на слиянии шоссе А-132, идущего из Давиля, с автострадой А-13 Кан-Париж. Рано утром, когда я встал, западный ветер уже рассеял туман, и океан, чуть подернутый рябью, сверкал, насколько хватало глаз. Чистое прозрачное небо переливалось полутонами наивных светло-голубых оттенков. Впервые мне показалось, что я различаю вдалеке очертания какого-то острова. Я взял бинокль и снова вышел. Да уж, как неудивительно, учитывая расстояние, на горизонте действительно виднелись снежно зеленые утесы восточного побережья Джерси, скорее всего. В такую погоду ничего драматического просто не могло приключиться, и мне как-то расхотелось снова погружаться в проблемы фермеров. Садясь за руль своего внедорожника, я намеревался доехать до Фламанвиля, погулять там по скалам, а то и добраться до мыса Жобур. В такой ясный день оттуда наверняка будут видны берега Олдерни. На мгновение я вспомнил о барнитологе. Возможно, безнадежные поиски завели его гораздо дальше, в гораздо более мрачные пределы. И теперь кто знает... Он может быть томиться в застенках Манилы, где сокамерники его уже как следует поимели. По его избитому, окровавленному телу позли теперь полчища тараканов, и его рот с выбитыми зубами уже не мог сомкнуться на пути насекомых, пробирающихся ему прямо в глотку. Стульмерская картина стала первой заминкой в это прекрасное утро. Вторая. Возникло в тот момент, когда, проезжая мимо ангара, где Эмерик держал сельскохозяйственную технику, я увидел, как он снует туда-сюда, загружая полные канистры с соляркой в острый кузов пикапа. Зачем ему канистры с соляркой? Ничего хорошего это не предвещало. Я выключил мотор, сам не понимая, надо или нет мне с ним поговорить. А что я ему скажу? что я могу добавить к уже сказанному в тот вечер. Люди никогда не слушают советов, а если и просят дать совет, то только за тем, чтобы ему не последовать и просто доказать себе устами постороннего, что их закрутила губительная смертоносная спираль. И все эти советчики просто играют роль хора из греческой трагедии — подтверждающего герою, что он ступил на путь разрушения и хаоса. Но, тем не менее, утро стояло чудесное. Даже не верилось, и после долгих колебаний я все-таки двинулся в сторону фламанвиля. К сожалению, прогулка по скалам не удалась, хотя свет никогда еще не был столь прекрасным, воздух чистым и бодрящим, а зелень лугов такой яркой... Никогда еще мерцание легких барашков в лучах солнца так не завораживало меня, и никогда еще, мне кажется, я не был так несчастен. Я доехал до мыса Жобур, но мне стало только хуже. Образ Кейт неизбежно должен был возникнуть в моем воображении». Синее небо стало еще синее, свет еще хрустальнее. Теперь это был настоящий северный свет. И сначала мне привиделся ее взгляд, обращенный на меня в парке Шверинского замка, ее понимающий, нежный взгляд, заранее меня простивший. А следом вернулись и другие воспоминания о нашей прогулке несколькими днями раньше по дюнам, Сёнерборга. Вот точно ее родители жили в Сёнерборге. И в то утро свет там был точно такой же, как здесь сегодня. Несколько минут, закрыв глаза, я просидел неподвижно за рулем своего Мерседеса G350TD. Меня била странная мелкая дрожь, но я не плакал. Видимо, у меня уже не осталось слез. Около одиннадцати часов я поехал по направлению к Пон-Левеку. Уже за два километра до въезда в город дорога была перегорожена тракторами, стоявшими прямо на проезжей части. Ряды тракторов тянулись до самого центра. Их тут было несколько сотен. Меня изумило отсутствие сил правопорядка. Впрочем, фермеры пили пиво, расположившись на пикник неподалеку от своих машин, и выглядели довольно мирно. Я позвонил Эмерику на мобильный, но он не ответил. И я пошел дальше пешком, но вскоре мне стало очевидно, что в этой толпе я никогда его не найду. Возвратившись к машине, я развернулся и поехал по направлению Перфит-Ан-Ош, а затем свернул в к холму, возвышающемуся над пересечением дорог.